второй раз. При ежевечерних беседах Федора с мужиками присутствовал посторонний. Беседы эти происходили в сумеречные часы, когда дневная работа заканчивалась, а до сна еще оставался час-полтора. Тогда мужики собирались на одном краю села, бабы на другом, молодежь на третьем. Так повелось с тех времен, когда на эти посиделки захаживала Анна Тимофеевна. барыню любили и уважали. Она была своя, родни не чуралась, работы тоже. Эти отношения сельский мир перенес и на детей, а родстве, правда, уже не упоминая. Маша и Иван любили ходить к молодежи, Варя иногда навещала баб, а Федор Регулярно появлялся у мужиков. Но, в отличие от матери, Слушать не умел, а говорил сам, Немилосердно путаясь и запутывая слушателей. Однако мир к нему относился снисходительно и любовно. Считали, что Барчук малость с придурью. Посторонний был не из деревни, Одет в полугородскую полугосподскую одежду, Носил аккуратную бородку, Садился в сторонке, Строгал палочки и молчал. Напуганный петербургскими филерами, Федор приметил его сразу, Но из конспирации Справок наводить не решился. Беседы свои он считал вполне дозволенными, Но все же старался думать, Что говорит, Да и тему избрал нейтральную, О совести. Когда Адам пахал, А Ева пряла, Совести не было, втолковывал был он, когда двое во всем мире кормится от трудов своих, им нет нужды лгать. Эти грехов нет. А раз их нет, то нет нужды и в совести, как понятии. Совесть возникает тогда, когда появляется грех. Конечно, конечно, я не имею в виду грех первородный, но парадокс. Первородного греха как раз и заключается в том, что обманутой была божественная сила, а не человек. Вот почему грехопадение и не могло разбудить совести ни водами, ни в Еве. Но вот народились люди, отделились друг от друга, сказали: это мое, а это твое. и человечество сразу же было поставлено перед необходимостью создания внутреннего запрета в душе своей. «Поступать по совести» стало означать соблюдение законов общежития, придуманных специально для того, чтобы четко обозначить границы дозволенного. Мужики слушали, ухмылялись, но вопросов не задавали. «Но Федор это не огорчало». Он получал удовольствие от самого процесса говорения, не думая, зачем и почему и для кого витийствует. Какие же это законы, соблюдение которых негласно должна регулировать наша совесть? Если мы рассмотрим их, то увидим – что все они направлены на защиту интересов семьи и основываются на охране частной собственности. — Завечерело, — перебил староста Лукьян. — Ты уж прости нас, Федор Иванович, а только до дому пора. С утра до свету в поле. — Пожалуйста, пожалуйста, — поспешно согласился Федор. — конечно. — Конечно. Мужики расходились, степенно кланялись. Фёдор тоже кланялся. Ритуал нарушить было неудобно. Он всегда уходил последним. Вчера неизвестный ушел раньше, но сегодня продолжал сидеть, невозмутимо строгая палочку, и это несколько настораживало Алексина. «Вы очень хорошо говорите», сказал неизвестный, подходя. Горячо, увлеченно. Не смейтесь надо мной, вздохнул Федор. Я жалкая недоучка. Ну зачем же? Вы весьма убедительно доказали, что совесть возникла на классовой основе. Не ново, конечно. А что ново в нашем мире? Но вполне своевременно. Так вот, э, сначала разрешите представиться. Боневоленской. Аверьян Леонидович, из породы вечных студентов. Вас, Федор Иванович, помню еще мальчиком, поскольку вырос по соседству в сельце Барок. Там приход моего отца. Знакомство состоялось. Аверьян Леонидович был собеседником терпеливым. Качество, которое Федор неосознанно ставил превыше всего. Днем они бродили по полям, Вечером неизменно появлялись на мужицких посиделках. Федор говорил, а Беневолинский помалкивал, строгая палочки пирочиным ножом. Спросил, когда возвращались. — Почему мужики никогда не задают вопросов, Федор Иванович? — Вопросов? Федор пожал плечами. — Вопросы возникают тогда, когда появляется своя точка зрения, Аверьян Леонидович. А для этого нужно время. Время и терпение. Возможно, возможно. Беневолинский забросил палочку в кусты, чтобы завтра сделать новую. Он строгал их постоянно. Но, возможно, и иное. У них нет интереса к тому, о чем вы толкуете. Да, но, но они же слушают. А у них... Нет иного развлечения, только и всего. Предложите им что-либо другое. Скажем, лекцию о начало геометрии. Они будут слушать и это с теми же ухмылками. А вот если вы коснетесь, допустим, землепользования или налоговой системы, извините, но я не занимаюсь политикой. Занимайтесь, Федор Иванович, занимайтесь». только в дозволенных пределах. Мы чрезвычайно любим толковать о политике от сих до сих, будто штудируем учебник. Федор был слегка уязвлен, но счел за благо перевести разговор. Расстались, уговорившись встретиться, но на другой день с утра зарядил дождь, и Федор пригласил Бонневолинского к себе. «Нас свел случай». «Которому я чрезвычайно признателен», — напыщенно сказал он, представляя нового друга Варе и Маше. Федор немного волновался по поводу этого знакомства и поэтому утратил вдруг живость и непосредственность. Ему казалось, что Варя будет недовольна, что Маша непременно скажет какую-либо бестактность, а сам Аверьян Леонидович обязательно растеряется, попав в чуждую его взглядом и воспитанию дворянскую гостиную, и сделается либо развязным, либо робким. Однако страхи его оказались напрасными. Беневолинский вошел в их дом столь же спокойно, как вошел бы в любой иной. Это был его принцип, его стиль, о чем Федор, естественно, не догадывался. «Случай есть пересечение двух причинных рядов», улыбнулся Аверьян Леонидович. «И одним из этих причинных рядов было мое огромное желание быть в числе ваших знакомых». «Это... это правда? Или комплимент?» — строго спросила Варя. — Я всегда говорю правду. На ходу и конец молчу. И часто вам приходится молчать. Увы, мир так несовершенен, Варвара Ивановна. И что же вы собираетесь предпринять для его усовершенствования? Вопрос настолько русский, что мне хочется расхохотаться. Ни в одной европейской стране Он не прозвучит даже в шутку. Там заботится прежде всего о себе, потом о семье и никогда о мире. Вы часто бывали в Европе?» Варя не поддерживала разговор, а словно вела допрос. «Я год прожил в Швейцарии, в Женеве». «Целый год!» — вздохнула Маша. «А почти совсем не старый». Невозмутимо отошла к окну и уселась там с книгой. Это прозвучало так по-детски, что даже Варя улыбнулась. «Прошу вас чувствовать себя как дома и не обращать внимания на детей». Маша на это никак не отозвалась. Она всегда была склонна к созерцанию, любила прислушиваться к своим неторопливым покойным мыслям За обедом вдруг каменела, не донеся ложку до рта. Мама в таких случаях говорила, Машенька слушает, как травка растет. После похорон эта привычка вернулась к ней с новой силой. Маша часами могла стоять у окна, глядя в одну точку, обрывала на полуноте игру, замирая с поднятыми для аккорда руками. Долго не шевелясь, Лежала в постели, разглядывая, как медленно светлеет потолок, как нехотя ползет в углы тьма. Маша словно всматривалась в себя, внимательно и сосредоточенно наблюдая, как растет и наливается ее тело, как из глубин выплывают темные силы и смутные желания. Она совсем не боялась ни этих сил, ни этих желаний, она верила — что они прекрасны, и берегла их для чего-то очень важного и ответственного, что непременно должно было войти в ее жизнь. Федор и Беневольский играли в шахматы, а Маша по-прежнему сидела у окна, иногда отрываясь от книги и слушая то ли их разговор, то ли саму себя. Беневолинский часто поглядывал на нее, Ему нравилась эта задумчивая, по-крестьянски крепенькая копия мамы, девушка с детскими губами. Что вы читаете, Мария Ивановна? Маша медленно повернула голову, долгим взглядом посмотрела прямо в глаза и не ответила. Федор улыбнулся. Ее надо спрашивать три раза к ряду. Что ты читаешь, Маша? Что ты читаешь, Маша? «Маша, ответь же наконец, что ты читаешь?» «Я читаю книгу, а ты играешь в шахматы», со спокойным резоном ответила Маша.